Глава первая. Лера. «Ты беременна?» Сестра, словно фурия, влетает в комнату, держит в руке тест для определения беременности и сверлит меня глазами. «У отца сегодня юбилей. А у вас с Данилом годовщина свадьбы. Добавляю вторую, немаловажную для нее дату. Я знаю. И ты собираешься объявить о новости за праздничным столом? Это твой подарок? накидывается на меня. Да как-то не планировала. Развожу в разные стороны руки. Я вообще понятия не имею, что мне дальше делать. Ведь про беременность узнала пару часов назад. Мужа нет, мужчины тоже. Мне банально негде будет с ребенком жить. И не на что. Какая беременность? Какой, блин, ребенок? Я снимаю квартиру, а чтобы обеспечить дорогостоящее лечение младшей сестре, Работаю с утра до ночи и даже не думаю о том, чтобы завести семью. Мне некогда, да и нельзя. Одним из условий моего трудоустройства на должность было отсутствие личной жизни. Босс не позволяет своим помощникам заводить отношения с кем бы то ни было. Его помощник – его личная собственность. И это не обсуждается. Я порывалась поменять работу, но ничего не получается. Нигде больше столько не платит. А если я буду получать меньше, то Олечка... Нет, об этом я даже думать не собираюсь. С моей младшей сестренкой все будет хорошо. Точка. Она будет жить. Котя, ты слышал? Моя средняя сестра обращается к своему мужу, ищет поддержки. Ей нужно во что бы то ни было раздуть настоящий скандал. Она беременна. Взвизгивает, начиная истерику, на что Данила лишь равнодушно пожимает плечами. Ему на мое щекотливое положение совершенно плевать. «Коть!» Злата не успокаивается и продолжает требовать от мужа осуждения в мой адрес. Он отрывается от телефона, подходит к нам. С нечитаемым выражением лица смотрит на тест для определения беременности, который держит в руках моя сестра. Подмигивает. Переводит взгляд с меня на нее. «Золотая моя, Лера не виновата, что у тебя не получается зачать ребенка», — говорит совершенно спокойно. Злата моментально меняется в лице. «Она не обязана ждать, когда мы с тобой решим свои проблемы. Младшие сестры рожают первыми, такое бывает. Просто прими». Я в шоке. Злата тоже. «Мне кажется, от возмущения ее сейчас разорвет». «У нее даже парня нет», — шипит гневно. И делает шаг в мою сторону. Только посмей объявить о своей беременности сегодня. Пылая ненавистью, посылает угрозу. Вот только попробуй. А то что? Провокационно выгибаю бровь. Закатишь скандал прямо за праздничным столом? Спрашиваю, смотря на нее в упор. Я прекрасно понимаю, что она это делать не станет. Злата, конечно, эмоциональная и взрывная, но не глупа. Она никогда не вынесет свою боль на публику. Ее проблемы остаются в семье. Про бесплодие, например, я только сейчас узнала. Для отца у меня подготовлен шикарный подарок. И это вовсе не новость, про которую я узнала пару часов назад. Я приготовила для него спиннинг, о котором он мечтал весь прошлый год. Мой отец – заядлый рыбак и будет счастлив такому подарку. Ты пожалеешь. Выдается нескрываемой злобой, словно я виновата, что у них до сих пор нет детей. С этой проблемой пусть разбираются сами. Мне бы понять, как жить дальше самой. Ведь как только босс догадается о моем положении, то тут же меня уволят «Девочки, пожалуйста, прекратите!» В комнату заглядывает взволнованная мама. «Олечка приехала», — сообщает радостную новость. Оля удивляется Злата и бросает на меня вопросительный взгляд, словно я должна была знать о ее приезде. «Да, Оля», — мама кивает. «Ей ведь нельзя покидать клинику», — хмурится Даниил. «Она на сильнейшей терапии, иммунитет не работает». У Федора сегодня юбилей, и она захотела присутствовать. «Не запрещать же», — нервничая отвечает мама. Судя по всему, она тоже не разделяет подобного решения сестры Но как настоящая мать не подает вида. Наша мама мудрейшая женщина, и она никогда не станет открыто никого из нас прилюдно осуждать. Все, что считает нужным, выскажет тактично и тихо. «Дань, но ну прекрати!» — отмахивается от вопроса мужа сестра. «Я договорилась с ее врачом. Он разрешил». Злато ошарашивает всех нас новостью. «Олька здесь! Надо радоваться!» И не слушай никого из нас, она выбегает из комнаты. Я в ужасе смотрю вслед сестре. Даниил хватается за телефон, смотрит на экран и хмурится только сильнее. «Сколько?» – спрашиваю, поворачиваясь к нему. Меня потряхивает. «Сколько это стоило?» Он подстраховывает меня и по возможности добавляет на лечение сестры. Никто, кроме нас двоих, не знает, насколько это все дорого. Даниил подходит ко мне. Смотрит пристально, в его глазах плещется столько эмоций, что у меня перехватывает дыхание. Он бросает быстрый взгляд на мой пока еще плоский живот, как бы ненароком забирает с тумбочки положительный тест на беременность и прячет его в карман своих брюк. Каждое движение мужчины максимально естественно и вместе с тем неприметно. Даниил делает так, что мама не замечает тест, и я ему за это благодарна. Лер! «Тебе нужно думать сейчас не об этом», — говорит тихо. «Я разберусь. Это дорого. Меня гложет совесть. Ведь это не его сестра, и он не обязан нам помогать. Оплачивать лечение Олечке крайне дорого». «Я разберусь», — произносит с нажимом. Замолкаю.